Глава восьмая. Александр примерно так и представлял главное стойбище Прайдашан. Пространство обустроено в духе хаш, такое же дикое и хаотичное. Немногие жилища в центре, издалека похожие на просторные юрты, наверняка принадлежат местным олигархам. парочка сотен хижин из шкур, которые с натягом можно сравнить с худшими версиями конусных вигвамов североамериканских индейцев, беспорядочно раскиданы внутри низкого земляного вала, играющего роль защитной стены. Ни ворот, ни каких либо оборонительных сооружений в виде башины и чистокола поверх вала не имелось в принципе. Так что защита стойбища так себе. Разве что конницу и шхидов способно задержать. По всей видимости, основы обороны Хаш считали самих себя. Стоя на пригорке и рассматривая, как несколько сотен аборигенов выстроились на гребне вала, Бер вынужден был признать, что не без оснований, в общем-то. Слишком быстрые и сильные гноулы, чтобы отбрасывать дарованные им природой преимущества — А если бы хаш вдобавок имели хоть какую-то регулярную организованную структуру по типу армии с соответствующей дисциплиной, то вполне вероятно, что людей, растерянных и не готовых к реалиям нового мира, уничтожили при первом же столкновении. Оставшиеся в живых никогда не смогли бы претендовать на доминирующую роль вокруг Зареченска и попросту вымерли от голода. Даже вмешательство ишхидов не потребовалось для добивания. «Позовите ко мне этого пшаш... вождя спасенных», — потребовал Александр и с легким недовольством подумал. «Язык сломаешь, пока выговоришь дурацкие имена». Шарше, перенятым у людей кивком головы, показал, что понял, о ком речь. Он развернул мысленным приказом своего шантарха и умчался в сторону Камаза, где под присмотром гнолов кланно толпились члены прайдашан. Их количество существенно прибавилось. Бер согласился с настойчивой просьбой надзирающего. Клановцы сделали крюк и подобрали спрятавшихся в пещерах хаш. Не зря, кстати, съездили. Пещеры оказались выдолблены в меловых невысоких горах. Известняк. Александр, когда увидел его в таком количестве, сразу сообразил. Только ради него затеянный поход оправдался. Бер не являлся специалистом, однако даже он, не обладая необходимыми знаниями, Сходу мог назвать, где пригодятся известняковые породы. От банальных школьных мелков до использования при изготовлении цемента, зубной пасты и в металлургии. И это только то, что он по верхам нахватался, живя на земле. Но пусть специалисты разбираются. В любом случае, месторождение понадобится людям в будущем. Так что появился лишний стимул с Хаш договориться о мирном сосуществовании. Звал Великий. Пшашихаш остановился почти вплотную. «Ты помнишь, о чем мы говорили по пути сюда?» «Да. Передай своему родителю, что мы не желаем зла и готовы обмениваться во благо прайда и клана». Посчитал Александр нелюшним напомнить и махнул рукой, отпуская гнолла. Надзирающий Пшашихаш вскинул копье вверх, подавая своим сигнал и помчался к поселению. Через минуту никого из спасенных хаш среди людей не осталось. Бер смотрел вслед, прытко удаляющимся гнолом. Получится ли хотя бы просто начать переговоры? Он пытался втолковать Пшашихашу, что от него требуется донести до старших Прайда, до уверенности, что тот сказанное понял правильно, так и не появилось. Своеобразным типом оказался молодой вождь. Александр не мог понять, то ли придуривается, то ли туповатое от природы даже по сравнению с другими гнолами, Да и принцип испорченного телефона никто не отменял. Услышал одно, расскажет второе, поймут третье, и потом... Не факт, что к Пшашихашу прислушаются и захотят поговорить с людьми. Нападут и вся недолго. Это же хаш. Прошел почти час, и никаких известий от Пшашихаша. Хаша. и Шан по-прежнему стояли на гребне вала в ожидании. Напряжение нарастало с каждой минутой. «Все готовы?» В который раз спросил Александру Махно. «Не нервничай, босс! Ситуация под контролем!» Спокойному тону Сергея оставалось позавидовать, но Бер видел тревожные переливы с красноватым оттенком в его ауре, говорившие об обратном. А как тут не дергаться, когда при сканировании окрестностей обнаружилось без малого сотня хаш, крадущихся в траве? Наивные верили, будто незаметно стягивают силы к месту ожидания клановцев. Непонятно. То ли местные подстраховываются, то ли готовятся к атаке. Отсюда и напряжение и нервное. Александр не сомневался в бойцах клана. Они смогут отбиться и отойти без потерь. Огневая мощь, скорость, магия на их стороне. Однако направление развития событий ему не нравилось. Думал, как-то попроще будет. «Продолжать красться?» — поинтересовался Махно. Бер прикрыл глаза, сосредотачиваясь в очередной раз. «Да, до нас метров пятьсот осталось». — Таким темпом им еще час ползти, — предположил Сергей, не забывая, насколько они могут быть стремительными. — Гнолы пятьсот метров бегом за 30 секунд преодолевают, — напомнил глава клана. — Времени и патронов предостаточно положить всех. Александр в сомнении покачал головой. — Давай дадим знать, что их усилия напрасны, — предложил Махно. — Каким образом, — проявил интерес глава клана, — выдвинем наших гнолов пару машин с автоматчиками. а в прикрытие придадим одаренных. Пусть покажут под подкраданцам, что получат по шее, если продолжат дурью маяться. Да ты просто гений тактики и дипломатии. Ирония избера так и сочилась. Я тебя не узнаю. А чего с ними хитрить? Гнулы простые, как черенок от лопаты. Хитрые, конечно, но не шибко умные. Как бы этим черенком по хребту не получить, не согласился Александр. Неправильно поймут и ринутся в атаку. Считай, миссия провалена. Как бы после такого воевать с прайдами не пришлось? Нам полный писец тогда настанет. Войну на два фронта мы не осилим. Махно недовольно пожевал губу и смолчал. Понимал, что глава клана, в общем-то, прав. Но и оставлять ситуацию вот так тоже нельзя. Ладно, немного подумав, решился Бер. Ставрыкин способен сканировать округу метров на триста. Отправь его с охраной, как ты говоришь, к подкраданцам. Прикажи ему захватить с собой пару наездников. Думаю, присутствие хорошо экипированных хаш среди людей сыграет положительную роль и предостережет местных от необдуманных поступков. Махно кивнул, подозвал бойца и быстро заговорил, раздавая распоряжение. Александр не вслушивался, полностью доверив решение проблемы достаточно опытному Сергею. Не прошло и трех минут, как небольшая группа из двух автомобилей с людьми и парой шантархов с восседавшими на спинах гнулами медленно двинулись в сторону спрятавшихся хаш. Метров через двести группа остановилась. Бер заметил, как наконечники копий гнулов напитались силой из накопителей и засветились. Один из гнулов поднял древко высоко над головой и как заверещит. Трава зашевелилась и сотня потенциальных противников вскочила. «Бля!» — только и смог сказать Махно. «Ты какой приказ отдал!» — повернулся к Сергею глава клана. Его взгляд ничего доброго не сулил. «Ничего особенного. Приказал предупредить, что дальше приближаться нельзя. И все, клянусь, босс!» «Кто в группе главный?» «Биака!» «Надеюсь, ты понимаешь, что если с ними Стас, я вас потом обоих с дерьмом съем». «Не-не-не-не! Стас в кабине КамАЗа сидит! Сам посмотри!» — предложил Махной и ткнул пальцем на грузовик. Александр, убедившись в правдивости слов, снова перевел внимание в сторону Хаш. Чужие гнолы стояли почти не шевелясь и не предпринимая попыток сблизиться или уйти. «К нам гости!» — Сергей Махну отвлек начальство от наблюдений за безмолвным противостоянием. Бер повернулся к стойбищу. «Пшаш и Хаш возвращался, и с ним целая делегация. Гнолов сорок, не меньше». Среди них Александр заметил троих с ярко выраженной аурой магов. «Всем приготовиться!» – громко скомандовал глава клана и предупредил. «Без моей команды не стрелять!» Махно, не дожидаясь очередного нагоняя, умчался к бойцам контролировать исполнение. Народ, конечно, опытный, но мало ли. Давление на психику действительно великое, кто-то может сорваться. «Шарши!» – послал зов Бер. Слышался топот быстро приближающегося шантарха. Великий но установил грозное животное в двух шагах от Александра. Замерший на месте шантарах выдохнул воздух через ноздри, и капельки мокроты долетели до Бера. «Да чтоб тебя!» Ругнулся Александр и вытер рукавом лицо, после чего транслировал для Шарши, показав рукой на делегацию. «Ты понимаешь, что происходит?» Шарши долго всматривался. Бер терпеливо ждал. «Старший надзирающий...» Таши Хаш отправил Шхасов проверить твою силу. Наконец разродился ответом Шарши. Этого только не хватало. Он начал догадываться, к чему ситуация ведет, но все равно спросил, почему ты так решил. — Несут кость Хашараша, — ответил Шарши. — Примечание. Хашараш — травоядный ящер. Может достигать размеров до шести метров в холке и до пятнадцати метров в длину вместе с хвостом. Очень медлителен. Растет всю жизнь и спустя полтора-два столетия погибает от собственного веса. Встречается редко. По терминологии «хаш» является шхасом, так как ящер способен наносить ментальные удары. Ценится как ишхидами, так и хаш из-за свойств накопления в скелете магической энергии. В отличие от ишхидов, хаш предпочитают использовать кости хашшараш после их естественной смерти – Они считают, что хашараш – любимец великих духов. Конец примечания. И что означает эта кость? Вызов. Если великий докажет, что он великий, то старший надзирающий Ташихаш разрешит лицезреть его. Немного сумбурно, но вполне понятно, пояснил Шарши. «Пойдешь со мной и десяток хаш возьми», – скомандовал Бер и, тяжело вздохнув, направился к малышу, удерживаемому одним из гнолов. Вскочил Шантарху на спину и, под его радостный рев, отправился навстречу. Позади, гремя доспехами и шипя друг другу что-то на родном языке, пристроились наездники. По правой руку ехал Шарши, и столько гордости было в его позе и на эмоциональном уровне, что Александр невольно улыбнулся. — Александр Сергеевич, вы куда? — выкрикнул удивленный Михаил. — Передай всем, за мной не ходить, ты понял? Но выполнять!» — буквально рявкнул Бер и добавил. «Предыдущие распоряжения остаются в силе. Не стрелять, хаш не провоцировать!» Александр мысленно подстегнул малыша, и тот увеличил скорость. «Тот бы с радостью понесся быстрее, но хозяин не разрешал. Но это ничего. Главное, чтобы мяса много давал». Малыш послушно остановился перед шеренгой чужих хаш и зарычал, показывая окружающим, какой он грозный. Шкура малыша с течением времени стала грубее и толще, поэтому Александр достаточно сильно шлепнул ладонью по шее наглого скакуна, чтобы шантарх почувствовал шлепок, одновременно успокаивая мысленным посылом, и оглянулся. Позади выстроились в линию гнолы с активированными копьями и амулетной защитой. Силовое поле в обычном зрении почти незаметно, пока на него не начнут интенсивно воздействовать. Однако одаренные люди вполне способны, сосредоточившись, увидеть энергетический каркас, а более опытные или, если хотите, более талантливые, могли различать мелкоечествую структуру силового поля. Среди некоторых магов Зареченска бытует версия, что только люди могут видеть магическую энергию, что ни хаш, ни ишхиды таким даром не обладают. Александр с подобным утверждением не спешил соглашаться, Маг, с которым пришлось драться в Австралии, как-то реагировал на происходящее вокруг, и это факт. Значит, как минимум, находясь на той стороне, маги и шхидов энергетические потоки видели, так что лучше исходить из постулата, что люди в этом вопросе не уникальны. Целее будешь. Бер пытался донести это до каждого одаренного, с кем приходилось работать или учить. «Ты невеликий». «Ты вонючая отрыжка земляного шаа. Я вытащу твои кишки и съем. Я запомню запах твоего вонючего тела. Приду в твое стойбище, найду твоих самок и детенышей. Медленно убью, наслаждаясь их криками и болью, а потом съем». В разум ворвалось неприятное шипение шагнувшего вперед Шхаса. Примечание. Шаа. Земляной червь до десяти сантиметров в длину. Безобиден. В качестве защитного механизма выделяет прозрачную жидкость, вызывающую роутный рефлекс у подавляющего большинства хищников. Конец примечания. Александр насторожился. Уж как-то подозрительно, легко и быстро Мак Гнолов вошел с ним в контакт, а его мыслеречь речь звучала в голове четко и вполне понятно. С другими такого он не испытывал. Нередко приходилось додумывать или переспрашивать, что хотел сказать абориген. Исключения составляли наездники шантархов, но и с ними иногда возникали проблемы, особенно на расстоянии. Бер внимательно присмотрелся к шхасу. Обычно хаш не носят одежд, кроме пояса с небольшими сумками и кармашками для всяческой мелочевки, примитивных инструментов и завернутых в траву полос вяленого мяса. Этот же носил шкуры какого-то животного на манер плаща. Увешался кучей бус и браслетов из костей и клыков. От них фонила магия за десяток метров. Даже внутренним взором присматриваться не надо, дабы почувствовать по исходящие от кустарных амулетов потоки. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо потому, как, судя по всему, энергетические потери амулетов просто чудовищны. Следовательно, есть надежда, что коэффициент полезного действия этих поделок окажется невелик. С другой стороны, раз от них сейчас так фонит... то амулеты заряженный под завязку, и Шхас способен долбануть от души. Вопрос только чем? «Шхас Прайда Шан», — подбирая выражение, Александр одновременно старался не думать о том, что собирается делать и транслировать в ответ на всех гнолов, что было непросто. «Ты зачем пришел, когда я хочу говорить с Ташихашем? Ты решил стать старшим надзирающим, Прайда?» «Ташихаш знает об этом?» В воздухе повисла звенящая тишина. По мере того, как представители прайда Шан переваривали услышанное, все громче шипели. Александр заметил изменения в их аурах. Опыт общения с гнолами клана подсказывал, что Хаш Шан начинают злиться, но пока непонятно, на него или на собственного мага. Бер продолжал давить. «Я, великий Шхас...» И старший надзирающий клана буду говорить только с равным. Если ты считаешь себя выше Ташихэша, то докажи». Шхас от такой наглости присел и защелкал противно. Александр старался сохранять спокойствие. Он уже жалел немного, что поддался импульсу и отправился почти без поддержки. Но чего уж теперь? Надо работать. Берн переключившись на внутреннее зрение. Во лбу привычно возникло легкое давление, и все вокруг преобразилось. Как он ощущал? Амулеты Шхаса просто фонтанировали энергией, что бездарно терялось в пространстве. Еще интереснее выглядела метровая отполированная кость в руке Шхаса. Она просто сияла от переизбытка силы, и при этом никаких исходящих потоков от нее Александр не заметил. Ему в голову сразу пришла мысль, что кость идеально подходит под накопитель. Какому животному она принадлежит, необходимо обязательно узнать. Какими дарами природы разбрасываться точно нельзя. Вот и появился дополнительный повод наладить торговые отношения с прайдами. А сколько еще занимательного скрывают магии аборигенов? «Определенно, хаш стоит заинтересовать в сотрудничестве», — подумал Бер. Хаш старший надзирающий. Я Шхасай Шахаш служу ему пять рук большой воды». «Ты пришел сюда!» «Ты доказываешь, что достоин!» — услышал Александр Муслишхаса. «Не получилось!» Перс с досадой чуть не сплюнул. Вовремя удержался. «Еще поймут по-своему, не отмашешься!» Неожиданно зашипела рация, закрепленная на разгрузке. Хаш Прайдашан, заслышав непонятный звук, моментально ощетинились копьями, а маги приготовились ударить силой. Бер видел, как вокруг аборигенов начала формироваться защитная пленка, повторяющая контуры тела, и питалась она как раз от амулетов, собранных в виде бус. Гнолы клана тоже не остались в долгу и подались вперед на шантархах. Александр отметил приготовление и ментально надавил силой на хаса, причем так, что тот отшатнулся. — Подожди, мы не враги! — поспешил заверить Александра, пока не случилось непоправимое. — В чем дело? — Буквально прорычал в рацию Бер. «Ишхиды», — коротко доложил Махно. «Твою же мать!» — вругался Александр в пространство. «Как далеко!» — поинтересовался он в рацию, хотя и сам знал ответ. Разведку на баге они оставили примерно в пяти километрах от поселения специально присматривать за тылом. Да и в качестве небольшого резерва два автоматчика с одаренным никак не помешают. Значит, заметили Ишхидов за километр полтора от места нахождения. Что и подтвердил Сергей. Около шести километров в западном направлении. Сообщают, что идут не спеша. Отзывай, ребят. Не хватало, чтобы напоролись на невидимок и пикнуть не успеют. Принято. У тебя там как? Не удержался от вопроса Махно. Порядок. Сейчас порешаем проблему, ответил Бир и отключился. Глава клана окинул взглядом, по-прежнему насторожен настоящих перед ним хаш, готовых в любой момент кинуться, собрался с мыслями и обратился к Шхасу в плаще. Надзирающий Пшашихаш рассказал, кто вторгся в степь. Александр с трудом нашел взгляд Пшашихаша. В толпе воинов шан он почти не выделялся. Если бы неприметное копье, то и не узнать. — Тебе, выдающий себя за великого, какое дело до этого? — Посмотри, кто стоит за моей спиной. — Изгои! — Нет, не изгои. — Запомни раз и навсегда. Они наездники клана. что уничтожили многих шишхидов наших общих врагов и убьют вскоре куда больше. Тысячи ишхидов будут у стойбища до заката и ты, и все хаш-прайдашан увидят силу и дублесть наших воинов. Мы, люди и хаш, словно единый кулак, способный уничтожить любого одним ударом. Решай, шхас, станут ли воины-шан рядом с нами сражаться в будущем? Или словно нежные самки ишхидов спрячутся от беды? От такого наезда Сай-Шахаш опешил, однако к его чести быстро отошел и взял себя в руки, что удивило Бера. Нечасто встречается гнолы, способные сдерживаться. Он думал, что сейчас Шхас опять начнет шипеть, подпрыгивать и ругаться. Опасным соперником может стать. «Я пошлю охотников проверить степь. Сам отправлюсь к старшему надзирающему». «Если слово твое кажется честным, ты встретишься с Ташихашем. Жди!» Сказав это, шха резво помчался обратно к стойбищу. За ним последовала свита. Бер махнул рукой, веля наездником разворачиваться. «Сказал им про Ишхидов?» — при встрече спросил Махну. да Тот -то они так резво умчались!» — сказал Сергей и заметил. «Эти подкраданцы тоже сбежали». «Пусть их». Александр вдруг почувствовал себя опустошенным. Переговоры заставили понервничать. «Босс, ты так больше не делай! Прошу тебя по-хорошему!» В голосе Махно Бер услышал не просьбу, о требовании. «Заложишь меня Никифорову?» — хмыкнул Александр. «Хуже! Сестре твоей и Дарье! они мозг выпалощит так! Не рад будешь!» «Это предательство!» «Я знаю!» — кивнул Сергей и засмеялся. Бер, не глядя на соратника, тоже не выдержал и хохотнул. представив, как Махно жалуется. «Делать что будем?» «Пока не знаю. Времени и информации мало для путного планирования. Придется импровизировать. Вполне вероятно, что немного подеремся. Это зависит от решения местной большой шишки. Если примет наши условия, то поможем. Заортачиться, то... Пройдемся по краю ишхидской армии, показав хаш, что мы действительно являемся врагами ишхидов и только потом отойдем». Оставим их разбираться с торжением самих. Похоже на план, согласился Махно. Вот и наши прибыли. Пойдем, побеседуем с разведкой. Пойдем.